Ученый. Документ номер 24. Личная запись арендатора. Чтение через гостевой вход ПСП. 25 сентября 451 года. Пять секунд тьмы красиво звучит, но в сущности мало что значит. Никто не знает, что там на самом деле. Тьма или свет, или просто инвизибл. Когда обыватель слышит пять секунд тьмы, ему чудится что-то зловещее но, по большому счету, это просто технический термин для обозначения промежутка времени, в течение которого социодиспетчер не видит энкод, временно переставшего существовать лица в системе контроля за численностью. Иными словами, 5 секунд тьмы – это и есть, собственно, пауза. Далее следует воспроизведение. Социодиспетчер снова фиксирует энкод и регистрирует географическое положение и персональные данные зачавший 5 секунд тьмы – практически неисследованная область. Как известно, именно этот слепой отрезок является главным препятствием для проведения полноценной инкарнационной ретроспекции, подробного исследования допаузных состояний индивида. До сих пор в терапии допаузных погружений широко практикуется лишь метод случайных вспышек Робертса. Мы же создали специальный состав, делающий биологический организм чувствительнее к излучению Робертса. Одной инъекции может быть достаточно, чтобы превратить случайные вспышки в направленный луч. Таким образом, мы имеем основания полагать, что наши разработки переломят сложившуюся ситуацию. Лабораторные опыты над социальными насекомыми – пчелы, муравьи, термиты – с применением направленного луча Леолота показали, что А. Наша гипотеза о непрерывности жизни социальных насекомых верна, в противном случае опыты не увенчались бы успехом. Б, направленный луч Лео-Лота способен пройти сквозь 5 секунд тьмы и проникнуть в допаузную зону. Опыты с термитами вида Heterotermes Индикола дали рекордные результаты. Последовательное погружение на глубину до 26 воспроизведений. В случае удачного эксперимента на людях, луч Лео-Лота позволит отказаться от метода случайных вспышек откроет широчайшие перспективы в области инкарнационной ретроспекции и обеспечит хорошую глубину проникновения. Наш метод позволяет проводить сеанс одновременного погружения в допаузную зону подопытного, как самого подопытного, так и экспериментатора. С учетом всего вышесказанного – Для добровольного участия в первом эксперименте с направленным лучом Леолота мы просим предоставить нам следующих исправляемых исправительного дома номер 2073NZ. Первое. Исправляемый сын мясника, текущий физический возраст 39 лет. Показания к участию в эксперименте. Инкарнационная ретроспекция самого жестокого преступника планеты имеет особую научную ценность для ученых и психиатров. Наш метод предоставит им возможность проследить историю психической болезни, исправляемого не по сухим выпискам из личного дела, а непосредственно вживую. Способность самого исправляемого воспринимать и каким-либо образом интерпретировать погружение представляется нам сомнительной, однако мы не видим прямых противопоказаний к демонстрации погружения исправляемому. Второе. Исправляемый крекер, текущий физический возраст 15 лет. Показания к участию в эксперименте. Постоянно растущий коэффициент потенциальной угрозы исправляемого У исправляемого отсутствует мотивация к исправлению. Сеанс инкарнационной ретроспекции может быть весьма полезен для осознания ошибочности и непродуктивности подобного настроя. Инкарнационная ретроспекция одного из самых знаменитых изобретателей и преступников планеты имеет особую научную ценность для ученых. Третье. Исправляемый Иванушка. Текущий физический возраст – 40 лет. Показания к участию в эксперименте. Инкарнационная ретроспекция в данном случае может оказаться примером хорошего дополнения к психотерапии предпаузников. Небольшому проценту людей предпаузного возраста свойственны неврозы и тревожные состояния, связанные с ожиданием пяти секунд тьмы. Мы полагаем, что погружение в предыдущие воспроизведения значительно укрепит у предпаузников ощущение бессмертия, гармонии и непрерывности жизни и избавит их от многих невротических реакций. Четвертое. Исправляемый Джокер. Текущий физический возраст – 31 год. Показания к участию в эксперименте. В данном случае была произведена случайная выборка подопытного. Никаких особых показаний к добровольному участию именно этого исправляемого в эксперименте не существует. Но усмотрение руководства исправительного дома он может быть заменен любым другим добровольцем, желательно средних лет. Пятое. Исправляемый зеро. Текущий физический возраст – 13 лет. Показания к участию в эксперименте. В связи с фактическим отсутствием ин истории исправляемого, попытка инкарнационной ретроспекции в его случае дерзкий и отчаянный шаг, который однако же представляется нам уместным и единственно правильным. Направленный луч Лео Лота единственная на сегодняшний день возможность пролить свет на проблему zero. Мы до сих пор не представляем себе генезис этого исправляемого. Механизм появления дополнительного физического лица нам совершенно не ясен. Мы не знаем, является ли исправляемый зеро частью живущего и насколько серьезную угрозу для гармонии живущего он представляет. Если опыт погружения в преджизненный период исправляемого окажется хоть сколько-нибудь успешным, любая полученная в результате опыта информация будет бесценной. Исправляемый – не подключен к социо, поэтому, чтобы визуализировать для него погружение, необходимо задействовать дополнительную аппаратуру. Однако эта мера представляется нам излишней и даже потенциально опасной. Результаты ретроспекции в данном случае совершенно непредсказуемы. В избежание психологических травм подопытного, а также в целях секретности, в связи с угрозой, которую, возможно, представляет подопытный, мы планируем произвести «закрытое погружение». Без демонстрации исправляемому. Во избежание недоразумений и технических накладок на время проведения эксперимента исправляемый будет погружен в медицинский сон. Постскриптум. Бедняга Лот очень нервничает перед экспериментом. Играли с ним в чудо-шахматы. Он отказался от форы, само собой проиграл и мне наговорил кучу гадостей. Чуть было не рассорились. Пришлось предложить ему матч-реванш и поддаться. Лот иногда ведет себя как ребенок.